Длиной и шириной клинок был с тела Юджо. Формирующие его контур изящные линии исходили из гарды и смыкались на острие. Парящий кристалл призма приблизился к маленькой бороздке в середине клинка и вошел в нее с мягким щелчком. Левая рука кардинала, лишившись сил, упала на пол. Губы девочки-мудреца слабо задрожали. Легким ветерком до меня донеслись последние слова заклинания: Релис Реколлекшн. Дан! Застренная на концах гексагональная призма. Фрагмент памяти Алисы вспыхнула с отчетливым звоном. Меч Юджо тоже свежо зазвенел, словно отвечая и поднялся еще выше. Теперь белоснежное оружие работало само по себе, на той же логике, что и голем. Иными словами, как единое целое функционировал меч, выкованный из человеческой плоти. Фрагмент памяти, как его владелец, и чувства, соединяющие этих двоих. Любовь. Однако у Голема было нечто, чего не имелось у меча Юджо. Фиолетовая треугольная призма, помещенная администратором в его сердце модуль благочестия. Именно он исказил силу любви, питающую голема, и заставил его убивать. «Ах ты, Лицерис, такая имитация!» выкрикнула администратор с явным омерзением, отвернувшись от ярко сияющего меча. Что ж, ты можешь попытаться воспроизвести мое священное искусство, но одному никчемному мечу ни за что не справится с моим оружием смерти. Я переломлю его одним ударом! Администратор махнула левой рукой, и глаза Голема, до сих пор стоявшего неподвижно, словно вспыхнули сине белым огнем. Раздался душераздирающий металлический скрежет, и гигант решительно пошел в наступление. Меч Юджио без единого звука развернулся горизонтально и нацелился на чудовище пятимелового роста. Белый клинок засветился еще ярче, от него во все стороны посыпались искры. В следующий миг, издав звук, напоминающий колокольчиковый звон, меч понесся вперед. Его ослепительно-белое сияние оставляло в воздухе после свечения, как кометный хвост. «Красиво!» Моего сознания коснулись слабые мысли кардинала, которую я по-прежнему держал в объятиях. «Человеческая любовь и свет их воли. Как красиво!» «Да, очень красиво!» Прошептал я в ответ, слезы вновь потекли по щекам. «Кирита! Остальное за тобой! Защити этот мир и его людей, пожалуйста!» Повернув голову из последних сил, кардинал посмотрела на меня своими ясными глазами и мягко улыбнулась. Увидев мой безмолвный кивок, маленькая девочка, величайший мудрец этого мира, медленно закрыла глаза и слабо выдохнула, чтобы больше уже не вдохнуть. Сдерживая всхлипывание, я ощутил, как тело в моих руках стало чуть легче. Сквозь радужные ореолы я смотрел, как белоснежный меч, унаследовавший болю кардинала, поднимается вверх на крыльях света. Встречая его, солдат-великан расправил две громадные руки и мечи меньшего размера, служащие ему ребрами. Аура тьмы, окутывающая сияющие клинки, делала их похожими на челюсти самого зла. В плане уровня меч, созданный всего лишь из тела Юджио и меча Голубой Розы, никак не мог сравниться с големом из 300 человек. И тем не менее, меч Юджио разгонялся все сильнее, уверенно направлялся прямо к поджидающему его рою клинков. Он нацеливался точно в середину торса голема, за состоящий из трех мечей хребет. Туда где сквозь щели между клинками сочилось фиолетовое сияние. К модулю Благочестия. Мгновением позже золото и ослепительная белизна столкнулись. Два сияния, черное и белое, переплелись, заклубились, вспыхнули ярче прежнего. Металлическая какафония, напоминающая рев множества зверей, ударила по моим ушам, когда мечи, образующие ребра и руки монстра, разом сомкнулись. Но за миг до этого белый меч достиг щели в хребте голема, и до меня донесся тихий хруст. Фиолетовый свет, пробивающийся из хребта, разлетелся на сотни искорок. От того места, куда вошел белый клинок, стало расходиться ослепительное сияние. Оно покрыло 30 громадных мечей, до сих пор окутанных черной аурой как будто любовь Юджио и Алисы облегчала страдания разлученных людей. Диссонансные мертвые звуки мгновенно превратились в ясные, ритмичные, приятные для слуха. Мигом позже мечи, составляющие орудия уничтожения, которое поставило нас всех на грань гибели, разделились и полетели во все стороны. Крутясь в воздухе, они прочертили 30 парабол и с диким грохотом одновременно вонзились в пол по краям комнаты. Прямо за моей спиной тоже очутился громадный меч, будто надгробный крест. Я его узнал. Это была левая нога голема. Та самая, что разрубила меня. Однако от её тёмной ауры не осталось и следа. Теперь это был просто холодный кусок металла. Кристаллы в потолке, двигавшие Голема, тоже стали мерцать слабее и, в конце концов, затухли. Я не понимал, что произошло с их сознанием, но, во всяком случае, священное искусство Администратора, использовавшее их как источник энергии, было разрушено, и едва ли она сможет применить его второй раз. Белый меч, одним ударом разобравший Голема, по-прежнему лежал в воздухе горизонтально, рассыпая во все стороны яркие искры. Фрагмент памяти Алисы продолжал сверкать в центре клинка, и внезапно меня озарило. Я понял, что именно случилось. «Рыцарей Единства» было 31. Мечей, из которых состоял голем, 30, Неиспользованный фрагмент памяти принадлежал как раз Алисе Это было ясно, раз он слился с мечом Юджо Почему же Администратор не создала меч в пару к Алисиным воспоминаниям? Воспоминания Алисы Наверняка сосредоточенная в них любовь оказалась слишком велика Маленькая Алиса любила Юджо, Сельку, родителей, всех остальных жителей деревни Рулит, саму деревню, то время, что она провела с дорогими ей людьми, и то время, которое еще предстояло провести. Даже первосвященница не под силу преобразовать пространство и время, и потому администратор не смогла создать меч, чтобы прикрепить к Алисе. Вот почему клинок, состоящий из Алисы и Юджио, сиял так прекрасно. И правда, очень красиво. Прошептал я, обнимая тело кардинала и обращаясь к ее душе, отправившейся куда-то далеко за пределы и Подмирья, и реального мира. Никто не ответил, но мне показалось, что слабое сияние окутало лежащую у меня на руках маленькую фигурку. Сияние, полное той же чистоты, что и у чудесного света, который испускал белый меч. Это было неопровержимое доказательство, что кардинал или девочка по имени Лицерис была человеком с истинными эмоциями и способностью любить, а не какая-то там программа, как она сама про себя то и дело говорила. Сияние слабым теплом впитывалось в мое закоченевшее тело, в то время как тело кардинала стремительно исчезало. Оно стало прозрачным, потом растворилось в белой вспышке. Освещая и словно очищая изолированную от мира комнату, волны света были расколоты острым голосом, полным яростного отторжения. «Глупая, бессмысленная дергание на пороге смерти, коротышка! Тебе так сильно хотелось запятнать столь радостные воспоминания?» Администратор улыбалась холодно и все так же надменно, хоть и лишилась только что своего важнейшего козыря. «Но, полагаю, сломать прототип — это твой предел, а я создам таких сотни, а то и тысячи!» Пока она хвасталась, пальцы ее левой руки поглаживали серебряную рапиру какими-то механическими, начисто лишенными эмоций движениями хоть администратор и была точной копией кардинала. Вокруг ее блестящих серебряных волос и тело с фарфорово-белой, словно сияющей кожей, лениво заколыхались черные волны тьмы. Ледяная змея по имени Страх снова подняла голову внутри меня. Ни о чем не думая, я крепко сцепил руки, в которых сейчас не было меча. Голем, который казался мне неуязвимым, был уничтожен. Однако досталось это дорогой ценой. Мы потеряли единственного в мире мага, сравнимого по силе с администратором. Я мог лишь стоять и смотреть на первосвященницу, не в силах выдавить ни слова. Зато по-прежнему парящий в воздухе меч Юджо, издав чистый звон, нацелился на своего злейшего последнего врага. «Ну-ну», no, no. – прошептала администратор, прищурив зеркальные глаза. «Хочешь еще, мальчик?» «Расхрабрился, когда удалось пролезть в щель и сломать мою куклу. Понятия не имею, услышал ли эти слова Юджо, превратившийся в гигантский меч. Но его белоснежный клинок даже не дернулся. Он по-прежнему висел острием к администратору. Окутывающая клинок сияния усилилась. Колокольчиковый звон тоже стал громче. «Хватит, Юджо!» Наконец сумел прохрипеть я, протягивая левую руку к сверкающему мечу. «Не... не бросайся в одиночку!» Скипающее раздражение позволило таки мне сдвинуть с места упирающиеся в пол колени, хотя сил в ногах по-прежнему не было. Одна из искорок, рассыпаемых мечом, коснулась моей отчаянно вытянутой кисти. Отлетела и исчезла. Мигом позже, от рукояти меча еще шире, чем раньше, распространились крылья света. Махая этими могучими крыльями, белый меч рванулся к администратору. Злобная усмешка появилась на перламутровых губах правительницы. Зеркальная рапира со скрежетом рванулась вниз и испустила молнию как минимум не слабее тех, что сожгли кардинела. Остреё меча столкнулась с молнией. Я стоял на коленях совсем не рядом с этим местом, однако ударная волна, которая меня накрыла была сильнее, чем когда Юджио уничтожил голема. Распахнув глаза на всю ширину и пригнувшись против ветра, я смотрел, как молния администратора распадается на множество тонких линий. Ба-ба-бах! Искры, разлетевшиеся во все стороны от места соударения, вызвали маленькие взрывчики всюду, куда попали. Меч продолжал двигаться вперед, хоть и встретил эту энергетическую бурю в лоб. Крохотные кусочки один за другим отрывались от белого клинка и таяли в воздухе. И каждый из этих кусочков был частью плоти Юджо, его жизни. Юджо! Ревущий шторм поглотил мой крик. Щенок! Усмешка исчезла с губ администратора. Острие белого меча добралось наконец до источника Моуни, иглоподобного кончика рапиры. По изолированной комнате разошелся высокочастотный резонансный шум. Серебряная рапира, источник ресурсов, подпитывающих богоподобную силу администратора, и белый меч, в котором слились Юджо и его меч-голубой розы, несколько секунд боролись друг с другом. Они были абсолютно неподвижны. Однако я всей кожей чувствовал, что этот момент неподвижности — предвестник жутких разрушений. И... наконец случилось! Мне показалось, что время растянулось, как в замедленном кино. Рапира администратора разлетелась на тысячи крохотных осколков. Белый меч разломился, надвое брызнув искрами. Одна из половин, клинок со острием, отлетела, крутясь и беззвучно отсекла правую руку администратора возле самого плеча. К этой картине, намертво впечатавшейся в мою сетчатку, Вскоре добавились звуковые и ударные волны. Колоссальное количество ресурсов, излившихся из разрушенной рапиры, произвело радужный взрыв, накрывший всю комнату. Ю... И на этот раз мой вопль растворился в грохоте и электрическом шуме. Плотная стена воздуха подхватила меня и шмякнула о южное окно. Укрываясь завонзенным полумечом, Считанные секунды назад бывшим частью Голема я переждал последние волны и, с трудом поднявшись на ноги, огляделся. Администратор твердо стояла на полу, зажимая правое плечо левой рукой. Два больших обломка лежали у нее под ногами. Тусклое белое сияние по-прежнему окутывало сломанный меч Юджо, но оно пульсировало точно сердце и постепенно затухало пока я смотрел, не в силах отвести взгляд. Обломки белого меча утратили форму и постепенно стали возвращать себе человеческий облик. Дальняя часть клинка, переломившегося у середины, превратилась в нижнюю половину тела, а вторая часть, с крестовидной гардой, в верхнюю. Глаза Юджо были закрыты. Правая рука, лежащая на груди, сжимала призму-кристалл. И в тот момент, когда его русые волосы и молочно-белая кожа обрели человеческую осязаемость, из обеих разрубленных половин хлынуло ужасающее количество крови, мгновенно запачкав босые ноги администратора.